Глава двадцать Встреча и прощание. Новгородское княжество, тринадцатый век. Князь Алекс и Бронислав въехали в немецкий торговый двор. встречу им вышел старшина немецких купцов. Одет он был в зеленый бархатный кафтан с золотыми застежками, бобровым воротником и опушками. На голове красный берет с золотой финифтью и павлением пером. За спиной старшины и редком стояли купцы. Все низко поклонились, и толмач произнес. Господин Альдерман Франц Ниренштедт счастлив принимать князя Алекса Ростиславовича и хотел бы пригласить его в свой дом. Скажи Альдерману, что не в гости я приехал, а поглядеть на товар. Князь Олекса спешился. Показывай, что дали на выкуп твои купцы. «Сколько вазов?» Широко шагая, князь Алекса направился к саням, выставленным в глубине двора у забора. Подойдя, сорвал с одного попону. «Здесь что?» Альдерман Неренштетт перечислил, и толмач перевел на русский язык. «Сыры, соль, глиняная посуда. В другом вазу что? Пушнина, кожа, фландерские сукна». Алекса подошел в конец ряда, откинул попону, Сунул внутрь руку, вытащил клок соломы, в бешено оглянулся. «Соломой набил! Спасибо, дружи! Пожаловал!» Толмач быстро перевел на немецкий, Ниренштадт выслушал и, побледнев, сам заговорил по-русски. «Простите, княша, который шорт виноват на кашу!» Алексей подошел к кудряшу, взлетел на него словно сокол, гневливо зыркнул на Бронислава. «Не тебе ли велел все проверить, кутыра боярская?» Пронеслав понурил голову. «Мне? Что ж не проверю?» Альдерман Франц поклялся, что даст самое лучшее. Сено пожаловал. И на том спасибо. Виноват, княже. Останься и проверь каждый воз. сена или еще какую труху пусть себе оставят. На выкуп лучший товар. И предупреди. Ежели что не так, ох, даст, посчитаемся. Князь натянул узду и рысью выехал со двора. За ним двумя шеренгами проскакали дружинники. Вечером князь Алекса играл в шахматы с дядькой Досифием. Доска была знатная, клетки из золота серебром, фигурки резные, из кости с точенными ободками, игра до радости такой красоте. Но князю было нерадостно. Который день он ждал известия от обоза а босс шел с выкупом из Изборска через Псков в Новгород, а дальше в Орду. Досифей двинул вперед слона, подтянул коня и за четыре хода побил у Алекса ладью. — Не серчай, княже, тот ответил. — Чертушка старый, в домовину пора, а ты все по свету маешь. — Злой то Алекса Ростиславович, в отца пошел, тот тоже. — Как не злой, коли ладью потерял? В горницу вбежал Бронислав и выпалил. Гонец прискакал. «Зови!» Князь резко встал, задев шахматную доску. Фигурки посыпались на чисто вымытый пол. «Хейтеор, княже!» Досифей нагнулся, чтобы подобрать шахматы. «Не досуг. Потом доиграем». Алекса поднялся на две ступеньки и сел на трон с высокой резной спинкой. Бронислав вернулся в горницу с высоким статным человеком. По лицу гонца было видно – что он преодолел большое расстояние и очень устал. «Что скажешь?» Голова обоза старшина Борис Негочевич велел передать, что завтра к вечеру обоз будет вновь в городе. «Ладно ли все?» «Погода был при обозе, все было ладно», — Алекса приказал Брониславу. «За долгожданную весть подай гонцу плащ с моего плеча, алого окна с меховым подбоем». Гонец опустился на колено и поцеловал край княжьего кафтана. «Благодарю тебя, княже. Гонец ушел с Брониславом, Алекса поискал глазами Досифея. Шахматы стояли на месте, но старика уже не было. Пока искал Досифея, в горницу заглянула Устинья. «Поздно уж, айда! Айда, ладно, спать!» Чуть помедлив, Алекса неохотно ответил. «Ты иди, а я позже приду!» Неслышным шагом, будто лисица, устиня прокралась к мужу и припала к его груди. Стосковалась по тебе, который день не притрагиваешься, а постылила, что ли? Сама знаешь, за занемок, князь желечи погладил жену. Намилуемся еще, погоди, куда уж годить? Устиня отвернулась и вытерла повойником слезы. Олег обнял ее. Пойдем на палате. Они поднялись наверх в изложницу. Окс стащил верхнюю рубаху, порты и остался в исподнем. Лег в постель и стал наблюдать за тем, как раздевается устинья. В лампадном полумраке блеснуло золотое манисто. Жена стянула с рук браслеты, развязала шитый бисером поясок, сняла повойник и вытащила из ушей тяжелые серьги. Алексей вдруг почудилась, что это не жена его а девушка — воин из убогой избушки, та, что спасла ему жизнь. помыслилась, что вот она разденется, ляжет подле него, прижмется горячим телом и не сыщется на всем белом свете человека счастливее, чем он. Прикрыв глаза, Алекса отвернулся и тихо сказал «Задуй лампаду устья. Давай спать. Завтра рано вставать». Под утро во дворе княжеских хором поднялся переполох услышав тяжелые шаги за дверью из ложницы алексей поднялся с постели и встретил бронислава на пороге что там случилось посланника убили гонца на скулах алекса заходили желваки в княжеском дворе куда глядела охрана Он натянул на себя порты и рубаху, надел сапоги, схватил теплый кафтан и зашагал к лестнице. В темноте у амбара стояла толпа дворовых и дружинников. Завидев князя, все разошлись. Кто-то запалил факел и осветил лежащего на снегу человека. Князь взглянул на него. «В моем плаще смерть свою принял». «Тебя они метили, а убили гонца», – тихо сказал Бронислав думай что говоришь посуди княже конец твоей стати волос тот же в княжьем красном плаще Пронеслав склонился к мертвому гонцу вытащил из его спины нож вытер шматом соломы и покрутил в факельном свете старый знакомец неуж ты видел у своего лица знаешь чей идем княже в палаты не след об этом здесь говорить Бронислав сделал знак дружинникам. — Похороните его, как православного человека. Они вошли в терем и остановились в холодной горнице. — Рассказывай, — приказал Алекса. — В немецком дворе возле гридни заметил я прислужницу молодую. — Дворовая? — Сомневаюсь, думая, пришлая. Стояла, подслушивала. — Купечьи разговоры? — князь усмехнулся. Почем реинское вино, до да железа торгуют? С ее нам неведомо. Что ж дальше? Схватил ее, да не заметил, как сам под ножом оказался. Бронислав ткнул пальцем в горло. Неужто прижала тебе? Айда да девка, Айда прислужница. На кресте клянусь, не прислужница она. Нож у нее непростой, ганзейский с резной рукояткой. Бронислав показал нож. Кто бы ни была, найди ее, живой или мертвой. В княжеском дворе православного человека жизни лишила. Нет ей прощений. Искал уж. Да где ж ее найдешь? Новгородский обоз соединился с Изборским и Псковским на дороге у княжих Харум. Дружинники и возницы, сопровождавшие выкуп, заночевали в княжнем амбаре, в конюшне, а кто в хлеву. Дружинники Алексы всю ночь стерегли обоз от ночных татей. Утром еще не рассвело, а всех уж накормили в господских подклетях. Благословясь, возницы разошлись по возам. Князь Олексий Ростиславович сам провожал обоз в дальний путь. Шел мимо вереницы саней с Брониславом и обозным старшиной Борисом Негочевичем. Шел от конца обоза к началу. Увидав, что первые сани запрягает статная баба, обернулся к обозному старшине. — Что ж, мужика не нашли? Борис Негочевич улыбнулся а она одна троих мужиков в походе заменит. Кто такая? Дорогу через лес показала, да так и осталась. Что сани запрягать, что дров нарубить, что похлебку сварить. На все руки мастерицы. Русская баба, она такая. К любому делу пригодна, сказал Бронислав. Какая из нее баба? Девка еще? Зовут как? Борис Негочевич крикнул. Варвара, поди сюда. Поклонись князю, Алексею Ростиславовичу. Глянула Варвара на князя. Полыхнула из-под платка синими бездонными глазами. Перевела взгляд на боярского сына. Закусила губу. Бронислав кинулся волком, шип ее с ног. Навалился тяжелым телом. — Вот и свиделись, — говорил тебе. — Нет хуже врага недобитого. Князь вскрикнул. «Пойди — Поди сюда. Бронислав обернулся. Кого зовешь, княже, отпусти, не то силой заставлю. И Ее оно что был, про нее тебе говорил. Злодейка она, переветница. Бронислав схватил Варвару за косу, встал и ее поднял. Что ж, простишь ее, как бы не гонца, а тебя убила. Князь и Варвара поглядели друг на друга и словно в чем-то уверились. Варвара отпустила глаза. Князь приказал: отпусти, девке косу. А и убежит. Поговорить бы нам надо. Поговорить можно. Алекса, не отрываясь, глядел на Варвару. Глядел он и наглядеться не мог. Что ж не поговорить? Веди ее в терем. Борис Негочевич бухнулся князю в ноги. Не губи девку, ни в чем не виновата. Третий день за обоз родеет. А ты купечи делом займись, не в свое дело носы суй. Алекса пошел в терем, Бронислав потащил Варвару за ним в горнице бросил в ноги Алексы. Тот едва сдержался, чтобы не подхватить ее на руки. — Как зовут? — Варвара. — Переведница она! — с жаром выпалил Бронислав. — Подосланная! — Слышу, что купец Псковский сказал. Князь Алексей недовольно повел бровью. — Третий день с обозом идет. Гонца убить не могла. Ему и соврать недорого взять. Оба заодно. — Думай, что говоришь. — Честного купца не морай, не гоже. А злишься, что прижала она тебя в немецком дворе. С девкой не справился, вот и летуешь. Варвара подняла голову. — Так и было. — Узнала меня? — тихо спросила Алекса. — Узнала, — ответила она и опустила глаза. — Оставь нас, — приказал Алекса Брониславу. — Кликну, коли понадобишься. Бронислав нехотя вышел. В светелке столкнулся с Устиньей. Где князь? Спросила она. В горнице, милуется с переветницей, зло ответил Бронислав. Правда ли? ахнула княгиня. Вестима, врешь! Оно бы хорошо, коли так. Бронислав надвинул шапку на брови и вышел прочь. Устиня прокрала скризным дверям горницы и, приложив ухо, услышала голос мужа. Сбежать от меня хотела! Моей вины перед тобой нет, ответил звонкий девичий голос. Жизнь мою спасла. Кабы не ты, зарубили. Спасибо за то. Благодари Бога. Тебя искал, в избушку наведался. Старик травник сказал, сбежала. А ты поверил. В голосе послышалась нежность. Пусти не переступила, и под ногами скрипнули половицы. Алекса крикнул: Кто там еще? Послышалось тяжелая поступь стене зажала ладонью рот и бросилась в сторону. Сбежав под лестницей в подклеть. услышала голос мужа. — А ну, стой! Вернувшись в горницу, Алекса подошел вплотную к Варваре. — Откуда ты только взялась? Он протянул руку, но она отвела его ладонь. Подняла глаза, взглянула на него, как будто воды в жаркий день подала. Думала, привиделся. — А ты вот рядом, живой. Князь крепко обнял ее. Дня не было, чтобы не мечтала тебе. Как теперь быть? Жена у тебя есть, не любая она мне. Мальчишкой женили. Тебя полюбил больше жизни, верь мне. Отпусти, Обоз идет, опоздаю. Вижу, что-то задумала. Алекс отступила и строго спросил. В обоз зачем напросилась? Служить правому делу. Твое дело детей рожать, да мужу угождать. Варвара подбоченилась и едко заметила. Кабы не я, тебя бы на куски порубили. Знаю, что бой баба. Только я тебя такой полюбил. Теперь никуда не отпущу. Нет у тебя права, не твоя дворовая. Я новгородский князь, Олег Стеславович. Что скажу, то и будет. Отпусти, тихо попросила Варвара. Нельзя мне оставаться. «Должна уехать с обозом». «Не отпущу, коль не узнаю правды», стоял на своем Олекса. Склонив голову, Ларва сказала. На шлиху у Черного озера в засаде ливонские рыцари-крестоносцы. Князь переменился в лице. откуда известно? Ратники мои перехватили письмо. Немецкие купцы изновь города сговорились с ливонским магистром». «Предатели!» Передали ему, когда обоз выйдет изновь города и по какой дороге поедет. Значит, поджидают в засаде. Поджидают не только ливонцы. Кто еще? Ратники мои. Заступниками выйдут, не всех перебили. Варвару усмехнулась. Еще остались. Ну вот что, князь Алексей принял решение. К представлю отряд. Дружина пойдет с ним немалая, но ты останешься здесь. — Нет, — ответила Варвара, — честь свою блюду, своих предавать не обучено. У нас уговор, что поведу сани нужной дорогой в обход Черного озера. — Посажу на первые сани смышленого человека, где, скажешь, обоз проведет. Варвара жарко воскликнула. — Предать не могу, поверили мне, отпусти! Князь Алексей отвернулся, глянул на разноцветные оконные стекла. — Светает! «Пусти, Алекса, пусти!» Еще раз поглядела на нее, будто прощаясь. «А коль не вернешься, как мне жить без тебя?» «Вернусь!» Варвара горячо поцеловала его в губы, потом отстранилась и сказала. «Жди меня!»